Глава третья. Я очень хочу верить мужу, и я ему верю, но каждый день ловлю себя на том, что прислушиваюсь к его телефонным разговорам, осматриваю одежду и принюхиваюсь к ней, когда забрасываю в стиральную машину. Это ненормально. Я становлюсь паранойком и понимаю, что все равно сомневаюсь в своем муже. Тим меня убедил в тот день, но если зерно сомнения заброшено, то оно начнет прорастать. И прорастает. А я не могу так. Тимофей видит, что я дерганая, что отодвигаюсь ночью от него, не хочу близости, но не настаивает. Я схожу с ума. И свожу с ума, кажется, мужа и дочь. Изменения в моем поведении заметили все. Провожаю Тимофея и Дарину. Вроде бы обычный день, такой же, как и предыдущие. Но меня ломает изнутри. С Мариной мы не созванивались несколько дней, и сейчас самое время. «Милена, я только уснула. В шесть утра на вызов ездила». Стонет она в трубку. «Пора бы привыкнуть, что у подруги график ненормированный. Тем более она часто берет ночные. Как сама говорит, а что мне делать, молодой да незамужней?» «Извини, я позже перезвоню». Говорю, но Марина перебивает. «Да уже встаю за кофе. Если своих проводила, то приезжай, и тебе сделаю. Через двадцать минут буду. Уговаривать меня не надо. Жди». За два дня я чуть не довела себя до ручки. И ведь вроде бы все складно, все понятно. Ошиблась Маринка всякое бывает. Но червячок сомнения грызет и грызет. «Неужели Тимофей мне лжет?» Причем так уверенно, как будто сам верит в то, что говорит. Но после разговора с ним я с Мариной больше не виделась, даже не созванивалась. И сейчас я, кажется, хочу услышать, что она ошиблась. Было темно в коридоре. Или еще что? Старенький дверной звонок бьет своим жужжанием по ушам. Его, кажется, слышно на весь подъезд. И ведь помню, что Марина просит стучать, но тут по инерции нажала на кнопку. «Милена, ты издеваешься?» Подруга открывает дверь и пропускает меня. «Этот звонок пора вырвать с корнем, и у тебя же ключи есть». «Эта квартира – наше общее приобретение». Марина продала свою комнату в коммуналке, которая удивительно сохранилась до ее совершеннолетия. Наследство от бабушки, которая воспитывала подругу после смерти родителей, но недолго. Мне же выделили, когда отправили на вольные хлеба, не жилье, а его подобие. И продав наши халупы, мы купили вторичную полуторку, где сейчас и живет Марина. Ключи где-то в столе лежат, я даже не подумала. Прохожу и сбрасываю обувь. Так что насчет кофе? Сейчас организуем, кивает подруга. А тебя, адские гончие, преследовали. Отличная аллегория. Мне кажется, что именно так я себя последние дни чувствую. «Марина, я так больше не могу!» Едва не падаю мимо стула, но содержимое сумочки рассыпается по полу. Я не спешу собирать. Смотрю на раскрывшуюся пудреницу, ключи от машины, другие мелочи. Маринка вздыхает и, присев на корточки, поднимает с пола на стол мои вещи. «Я уже жалею, что рассказала тебе», — вздыхает она. Тимофей заверил, что его даже близко возле той гостиницы не было. И это я ошиблась. И снова в точку. Не зря Марина работает в МВД, пусть и не следователем. «А ты уверена, что это был он?» С какой-то призрачной надеждой спрашиваю, хотя подруга бы не утверждала, если бы у нее были сомнения. «Тебе станет легче, если я скажу, что ошиблась?» Маринка говорит ровно и спокойно, но мне это не помогает. «Да, хоть кто-то из нас должен сохранять холодную голову», «Да, не подруга подозревает мужа в измене, так что ей волноваться и истерить нет смысла. Это у меня, возможно, семья рушится». «Мне уже вообще не станет легче», — пора признать очевидное. «Я верю Тимофею, верю тебе». «Но сомневаешься в обоих», — заканчивает Марина мою мысль. «Я даже не знаю, что тебе предложить. Может, проследить за ним?» «Хотя, если ты говоришь, что веришь ему, то это будет неправильно. Но и такой дерганой ходить неправильно. Ты вообще на себя в зеркало смотрела, когда выходила из дома? Под глазами темные круги. Взгляд, как будто тебя несколько дней подвергали средневековым пыткам». Жестко, но правдиво. «Вот такую Марину я привыкла видеть. Бьет не в бровь, а в глаз». Теперь я понимаю, как ей сложно было мне сказать, что она видела Тимофея в гостинице. И я ведь хотела поговорить откровенно с мужем, чтобы не мучиться, не сходить с ума. Но это все равно происходит. Слова не помогут, если уже проросли зерна сомнения. «Я почти не сплю», — рассказываю подруге. «Не могу просто. Я была так уверена, что мы поговорим, и все разрешится». Но Тимофей приходит домой... А я высматриваю на его одежде чужой волос, след тонального крема или помады, пытаюсь уловить запах незнакомого парфюма. Когда приходит оповещение на телефон, я замираю, прислушиваюсь к телефонным разговорам. У меня самая настоящая паранойя, Марина. И сколько я так выдержу? Всего ничего времени прошло, а я уже на грани. Понимаю, что дальше будет только хуже. Эти вечные подозрения. Сомнение, и Дарина чувствует, что атмосфера в доме изменилась. Как бы я не хотела оградить дочь, но это не получается. Ты уже не выдерживаешь, заключает Марина, прижимая мою голову к своему четвертому размеру. Милена, я даже представлять не хочу, что ты чувствуешь. Я помню, как ты всегда мечтала о большой семье, но при этом боялась доверять. Помню, как Тим пробивал твою броню, как ты оттаивала. И я думала, что именно с этим мужчиной ты будешь счастлива. Я и была счастлива 8 лет. Видимо, лимит на счастье закончился. Отстранившись от подруги, вытираю побежавшие по щекам слезы. Наверное, я Тимофею надоела. Ты сама себе противоречишь, Милена. Марина качает головой. А ведь она права. Я запуталась. Боже мой, как же я запуталась. То я говорю, что верю Тимофею, то теперь уверенно заявляю, что он не изменил, потому что я ему надоела. И что мне делать? Разводиться? Если нет доверия, то и жить вместе незачем. Но если я ошибаюсь, то одним решением перечеркну все. Разрушить все намного проще, чем строить. И кто это начал? Тимофей? Или я со своим недоверием? Муж, оказывается, легок на помине. Хотя у него, по идее, и кота вообще не должна проходить, учитывая, что я думаю о нем 24 на 7. Я сегодня задержусь. Надо встретиться с заказчиком. Читаю сообщение, и внутри снова поднимает голову подозрение. С заказчиком ли? А потом мне снова кто-то из знакомых скажет, что видел моего мужа неизвестно где и непонятно с кем. Марин, а посиди вечером с Дариной. Прошу я костеря себя мысленно, на чем свет стоит. Я прослежку несерьезно, Мгновенно понимает моё намерение подруга. Милена, ты чего? Она берет мой телефон и читает. Может, это действительно встреча с заказчиком. А если Тимофей заметит твою машину, то уже ты будешь виноватой. Ты не шпионка, Милена. Так что завязывай с подобными идеями. А дальше что? Попросишь меня посодействовать в прослушке? поставишь отслеживающую программу на его телефон. Марина, конечно, права. У меня точно крыша едет. Как мне вообще подобное в голову взбрело? Сколько раз я получала подобные сообщения? Ни разу не засомневалась в правдивости слов. Заказчик так заказчик, инвесторы так инвесторы. А сейчас все изменилось. Пора это признать».